От использования штурмовой винтовки я отказался. Магазины к ним пролежали на хранении много лет, и пружина может подвести в любой момент. Место предстоящей охоты я подготовил, стараясь сильно не шуметь, как мог расчистил сектор для стрельбы ответок. Оба обнаруженных входа в берлогу обвязал веревкой, сделал своеобразную сеть, чтобы Мишка не смог совершить резкий рывок. Не прямо возле входа, конечно, а немного подальше.